Напоминают мне физиономии мальчишек, жующих целыми часами резину, чтобы один раз щёлкнуть её. Приходилось мне видеть всякие дурацкие игры, но такой идиотский бессмысленный, как Лато, целый год ломай голову, не придумаешь. В чём собственно дело? Как начинается Лато? Идёт оборотистый человек по улице, всматривается в выражения лиц прохожих и приходит ему в голову мысль. А ведь почти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 А попробуйте сказать дураку: "Что ты сидишь зря, Васенька? Пошёл бы домой спать". Нет, скажет: "Это очень выгодно". Позавчера Иван Вахрамеевич поставил лиру, а отхватил сразу 9.50. Легенда о бывании в Вахрамеече поддерживает в нём радужные надежды. А хозяину только этого и надо, то и дело подходит. Из вас, полтинничек,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 только что больше времени тратится. Да лицо после игры приобретает одеревенелые выражения ободранной грабителями мумии из гробницы фараона. Видимость человека есть, внутри всё пусто. Недавно союзная полиция закрыла все лато. Но видели ли вы когда-нибудь, как на тоскливом чёрном пожарище вдруг начинает пробиваться молодая зелёная травка. Встречаю, приятели,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 не заинтересованную сторону